Глава 16. Финансирование. Мы прошли в хижину. Обставлена она, конечно, так себе, но есть некоторые моменты, которые снова заставили задуматься о странности этого мира. Например, камин. Что он делает здесь, когда вокруг такая жара? Более целесообразно использовать кондиционер, однако нет. Самый обычный открытый очаг. Естественно, что в данный момент он не горел. Однако копоть вокруг говорила о том, что когда-то его использовали по прямому назначению. Хотя могли просто готовить в нем еду. Опять-таки, электричество. Свет лампочки под потолком говорил о его наличии здесь. Вот только откуда? Ведь ни один нормальный контрабандист не станет устраивать себе логово в центре города. Да и весь общий вид этого места говорит о том, что на многие километры вокруг нет ни единой живой души. «Я слушаю тебя, безликий», — уселся в кресло Мортис и указал на точно такое напротив. Мои друзья уселись на диван, который стоял между нами. Чайник-советник кипятил на керосиновой горелке, которая вместе с приборами стояла посередине журнального столика. Видимо, он собирался заварить его до нашего прибытия, хотя мог заметить заранее, когда только мы появились в небольшой бухте. «Тебе что, нравится ходить с этим хомутом на шее?» — указал он на мой рабский атрибут. «Знаешь», — задумчиво начал я, — «странная хрень начинает вокруг меня твориться, как только я собираюсь его снять». «Может, это судьба?» «Как тебе удалось выбраться с рудника?» Задал другой вопрос Мортис. «Друзья помогли», — неопределенно ответил я. «Мне нужны твои деньги». «Вот так? Просто? Да?» — усмехнулся советник. «Скажи хоть, на ну что они тебе?» «Блин, сапоги красные в лавке нашел», — психанул я, но тут же взял себе в руки. «На войну». «С кем воевать будем?» — приподнял бровь тот с кланами, советом и всем тем, что связано с этим дерьмом», охотно ответил я. «Не слабо замахнулся», – засмеялся Мортис. «А селенок хватит?» «Ты все равно дашь мне эти деньги», – спокойно ответил я, но не совсем на тот вопрос. «Если не по-хорошему, то не нужно мне угрожать», – перебил меня тот. «Я прекрасно знаю твои возможности. Деньги я тебе дам, и ты лучше меня это знаешь, но не за страх». «Наши цели наконец-то совпали!» «Мне сложно доверять тебе», сказал я, отвернувшись к окну, где спорили два контрабандиста. «Тихий, проверь, что с ними не так?» попросил я товарища. Он молча встал и вышел на улицу, а я вновь вернулся к разговору со старшим советником. «Знаешь, я тоже не особо-то тебе доверяю», выдержав паузу, сказал Мортис. «Ты убил моего друга? Его все равно бы убили», покачал головой я. И он был моим другом тоже. Вот только ты его обманывал. Постоянно. Это чем же? Удивился тот. Да хоть картами, бросил я. Ты же знаешь, что он нашел Атлас. Дари не мог с тобой не поделиться этим. Но вот то, как он смотрел в эту книгу, говорило, что он понятия не имеет, что такое держит в руках. И каково же было мое удивление, когда я увидел подробный план нашего материка на стене у Брадиса. — выдохнул Мортис. — Ха-ха-ха-ха-ха! Что ты ржешь? — не выдержал я. — Что смешного я сказал? — Да то! — утерев слезы, ответил советник. — Дарий передал эти знания императору. Он рассказал и показал, как и что изображено на картах. А Брадис пошел с этим к Дмитрию. То, что ты видел на стене, — это работа совета. Они сняли копию и подарили ее императору в подарок за подписание указа о формировании клановых армий. Боги, ты хочешь сказать, что именно по этой причине начались наши недопонимания? Нет, они начались гораздо раньше, пожал я плечами. Ты с самого начала мне не нравишься. Хм, я что, баба? У меня не было цели затащить тебя в постель. Продолжал веселиться советник. Ты работал на Ярго, ледяным тоном сказал я. Он рассказал мне об этом. Не на, Ярго, а сы, и это разные вещи, даже не попытался оправдаться тот. Я люблю деньги и власть, так почему должен от них отказываться, когда предлагают? Может быть, из-за совести, сухо предложил я. А мне она позволяет, отмахнулся Мортис. Но Яр ничего, никогда не получал от меня взамен. Нас связывали только деньги, и все. «Он сказал, что это ты снабжал его данными о нас в той войне», — покачал головой я. «Это не так?» — спокойно ответил Мортис. «Я не враг себе и нашей империи, и совсем не дурак, как ты можешь заметить. Не следует воспринимать все слова ярго буквально «Но кто тогда? Как и откуда он узнал наперед обо всех наших передвижениях и маневрах?» — спросил я. «Да кто угодно из твоих офицеров мог дать такую информацию», — пожал плечами тот. Притом, скорее всего, не ненамеренно. В твоем войске даже рядовые знали о планах. Слишком узкий мир. К тому же они получали приказы о предстоящих походах. А понять, что и зачем... Короче, Ярк просто имел шпионов в твоих войсках. И это, скорее всего, кто-то из наемников. А может быть и из имперских войск. У него было очень много друзей среди знати. В чем ты хочешь меня убедить? Спросил я, уже начиная понимать, что Мортис во многом прав. Но вот доверять ему мне по-прежнему не хотелось. «Я?» – удивился тот. «Да мне вообще плевать на то, какого ты обо мне мнения». «И все же хочешь мне помочь?» – не стал скрывать я своего удивления. «Знаешь, ты иногда кажешься мне старше, чем на самом деле. Но вот в такие моменты я понимаю, насколько ты еще ребенок», – начал издалека тот. Это политика. Здесь нет места личным чувствам и эмоциям. Хочешь что-то добиться? Улыбайся человеку, даже если тебе хочется вскрыть ему глотку. Все просто. Наши цели совпадают, и я буду тебе помогать. Пока это для меня выгодно». «Именно это и страшно», — немного помолчав, сказал я. «Как мне понять, что ты обернулся врагом? Разве можно доверять такому человеку?» хм, «Так не доверяй», — пожал плечами Мортис. «Сделай то, что задумал, и строй собственные планы. Только так мы сможем оба получить то, чего хотим». «А чего хочешь ты?» Задал я вопрос о самом главном. «Все просто», — охотно ответил тот. «Я хочу власти. Хочу убрать с дороги этого старика, у которого даже наследников не осталось. Но я знаю, пока есть совет и кланы, мне не занять трон». «Ты сейчас серьезно?» «Не смог удержать тебя удивление». «Хочешь стать императором?» «Почему нет? Думаешь, через сто лет кто-нибудь вспомнит старшего советника?» Ответил он. «Все только и говорят о величии Брадиса, о том, как он завоевал Запад, хотя в том не было его заслуг, от слова совсем. Что героического в том, чтобы привести войска к уже захваченным землям?» «Так и твоей заслуги здесь нет», — усмехнулся я. «В этом все и дело». Оживился Мортис, и глаза его горели огнем азарта. Я мог бы вершить великие дела. Ты даже не представляешь, какие у меня планы на Элодию. Я специально не говорю о них, потому что Брадис получит лавры победителя, а они мои, понимаешь? Мои! Я хочу дать людям знания, технологии древних, организовать исследования, чтобы на их основе разработать собственные открытия. Благими намерениями... Пробормотал я, но специально не закончил фразу. «Да, именно так?» Неправильно понял меня старший советник. «Мои намерения благие. Ты видел, как живут дикие земли, и должен понимать, что только полный кретин может считать их дикарями». Ярко рассказал мне еще кое-что. Увел я разговор в другую сторону. «Дмитрий был инициатором убийства Лемы». «Я не удивлен?» Усмехнулся Мортис. «Он убил своего сына и его жену». «Родители Ильи. Просто потому, что те собирались воспитать ее, не прививая интересов совета. Этот человек способен на многое. Я даже не уверен, что он человек...» «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Ты, скорее всего, мне не поверишь», — пожал плечами тот. «Дмитрий уже выглядел так, когда я был совсем молод. Он не меняется, понимаешь? Не стареет». «Хм, «Он что, вампир?» — криво усмехнулся я. «Понятия не имею, о чем ты, но люди совета не стареют и не меняются уже очень давно». Абсолютно серьезно произнес Мортис. «С ними что-то не так. Только я не могу это доказать». Наступила пауза. Эта информация немного выбила меня из колеи, потому как казалось полностью нереальной. Так не бывает. Никто и ничто не может жить вечно. Это просто выходит за рамки мироздания. Но Мортис не похож на человека, который верит в байки». «Если он произнес подобный вслух, значит, уверен в своих словах на сто процентов». «Влад!» — в хижину заглянул Тихий. «Короче, эти двое хотят остаться с нами. Говорят, обратно им дороги нет». «Хорошо», — ответил я. «Позже с ними поговорю». Тихий кивнул и закрыл дверь, оставшись с моряками на улице. «Это и есть твоя цель?» — внимательно посмотрел я на Мортиса. «Наконец, сумею вернуть нить разговора. Ты хочешь знать их секрет?» «Нет!» — засмеялся тот. «Это скорее проклятие. Ты, конечно, можешь думать иначе или не верить мне, но такое я себе точно не желаю». «Кто знает, как изменятся твои планы, когда ты займешь трон?» — не согласился я. «Если займу», — поправил меня советник. «Я уже так привык быть серым кардиналом, что даже и не знаю, стоит ли вообще что-либо менять. А как же лавры победителя?» — ковернул я его тщеславие. «Может быть... «Все так прекрасно лишь в мечтах», – пожал плечами Мортис. «Может», – пожал я плечами. «Тебе не победить вот так», – сменил тему он. «И ты это понимаешь? Хочешь, чтобы я поделился своими планами? Хочу сделать тебе предложение», – улыбнулся в ответ тот, и выражение лица быстро сменилось на деловое. «У меня есть земля, очень хороший кусок, и мало кто знает, где он находится. Мне нужны от тебя лишь деньги», – покачал я головой. Сколько ты хочешь? спросил он. Все, честно ответил я: Все, что у тебя есть, и будут еще. Снова не выдержал Мортис и закатился от смеха. Я терпеливо ждал. Лема так и сидела молча рядом, не смея даже открыть рот. Она впитывала каждое наше слово и только успевала удивляться новым открытием. Я часто посматривал на нее и радовался тому, как смог воспитать. Жаль, что никогда не смогу воспринимать ее как женщину. Свою женщину. Но, возможно, она поймет, что ее любовь совсем не та, что кажется. Ведь Тихого она тоже любит, только иначе, как друга. И тот воспринимает Лему именно так. Девочка почти не помнит своих родителей. Откуда ей знать, что такое любовь отца? Тот день, когда она влюбится по-настоящему, расставит все точки над И. «Постой, ты что, сказала это серьезно?» Вытерев слезы, спросил Мортис. «Абсолютно». Кивнул я в ответ. «Хорошо. А что взамен?» В его глазах опять полыхнул азарт. «Нет, я на самом деле впервые получаю такое предложение». «Ты получишь все то, что я натворю с твоими деньгами», ответил я. «Не знаю, что это будет, империя или ее осколки, а может быть я вообще проиграю в этой схватке. Тут как на арене, помнишь? Только ставка слегка повышена». «Ничего себе, слегка!» усмехнулся тот. Хотя, согласен, и выигрыш несопоставимый. Но, боюсь, это слишком абстрактно. Мне нужны гарантии». «Какие именно?» – удивился я. «Неужели ты думаешь, что подпись на юридическом документе сможет их дать? В подобных масштабах такое не работает». «У меня есть сын», – вдруг произнес тот. «Вот только совсем не то, что я мог ожидать. Выдай за него Лему». Он кивнул головой в сторону девчонки на диване. «Ты меня спросить не забыл?» прошепела она Мортису. «А чем ты недовольна?» сказал он и без намека на страх повернул в ее сторону взгляд. «Ведь ты же готова пожертвовать ради него жизнь?» «Это другое», резко ответила она. «Разве?» приподнял брови советник. «Это в тебе молодость, говорит. Для твоего возраста такое нормально. Вот только ты все неправильно понимаешь. Пожертвовать собой и своей жизнью – это именно так. Не умереть, прикрыв своим телом» а прожить ее во благо другого. И поверь мне, девочка, ты даже понятия не имеешь, что это такое». Лема молчала, открыв рот. Видимо, что хотела что-то сказать, но против этого крить было нечем. «Ты не прав, Мортис, — заступился за нее я. Хоть ты и отец, но никогда не прыгнешь на копье, чтобы закрыть его своим телом. У каждого своя жертва». «Я согласна», — вдруг ответила девчонка. Как решишь, так и поступим. В любом случае, если этот мудак тебя предаст, я всегда смогу перерезать мужу горло. «Лема, ну что за слова? Ты же девочка!» Усмехнулся я и перевел взгляд на Мортиса. «Я все равно заберу твои деньги. Ведь ты это понимаешь?» «Только те, что на счетах», — согласился тот. «Само собой, что подписывать бумаги я буду захлебываясь собственной кровью. Но это будут лишь мои счета». «Зачем тебе этот брак?» Посмотрел я в его глаза, ведь она мне некровная дочь. Я впервые назвал так Лему в ее же присутствии и не мог не заметить, как она вздрогнула. «Я хочу, чтобы ты тоже сделал ставку», усмехнулся Мортис. «Как правило, пари в этом случае более честная сделка. Только так ты сможешь получить все мои средства, и это будут не только деньги, но и связи. А для меня это будет гарантией, даже если я не доживу до твоей победы и она убьет моего сына, останется внук, который получит все, что ты натворил. «Деньги мне нужны сейчас», — покачал я головой. «И ты их получишь?» — кивнул Мортис. «Но только их, а все остальное после рождения внука или внучки. Мне без разницы». «Я должен поговорить с Лемой», — сказал я. «Я согласна. Я же сказала», — заявила та с дивана. «Я не спешу», — успехнулся Мортис и поднялся с кресла. «Поговорите». Буду ждать вашего решения. В следующий раз я приеду через треть годовой четверти. Тогда и дашь мне ответ». «Не переживай. Если мы созреем завтра, то я смогу тебя найти». Подтвердив свои слова холодной улыбкой, я повернулся к Леме. Но разговор продолжил с советником. «Попроси Тихого зайти на секунду». «Звал?» Буквально через мгновение после ухода Мортиса заглянул тот. «Да, придержи нашего знакомого», — попросил я товарища. «Я тебе после все объясню». «Не вопрос». Кивнул он и вышел за дверь. «Э, уважаемый!» Раздался снаружи его голос. «Я же сказала, что согласна!» Дождавшись момента, когда мы остались наедине, повторила Лема. «Ведь ты же всегда будешь считать меня дочерью, правильно?» «Скорее всего, да», — пожал я плечами. «Просто ты должна понимать то, на что хочешь пойти. Не принимать решение на эмоциях, а взвесить его и просчитать последствия». «Я понимаю», — абсолютно серьезно сказала она. И, пожалуй, даже лучше, чем ты. Может быть, просто убьем его? Возьмем то малое, что сможем из него вытянуть, и все?» Подсказал я другой выход. «Нам хватит для начала, а впоследствии то, что мы задумали, принесет в десятки раз больше. Ты уверен, что мы можем так поступить?» Все же задумалась девчонка, растратив свою былую уверенность. «У меня осталось немного денег», — ответил я. «Не тащить же их с собой на войну. Тихий, скорее всего, тоже имеет сбережения. «Насколько знаю, и у тебя есть кубышка. Очистим его счета и будем иметь гораздо больше, чем есть у нас всех, вместе взятых». «Тогда почему ты его слушал все это время? Зачем соглашался?» Лема осторожно натянула свою хищную улыбку, но затем вновь стала сразу серьезной. «Нет, он прав. Его связи нам сильно помогут». «Согласен», — кивнул я. «Но мы прекрасно можем обойтись и без них. Я хочу, чтобы ты как следует подумала». «Мы можем сделать все быстро, за 3-5 лет, или потратим лет пять на подготовку, прежде чем только начинать действовать». «А что ты сам думаешь по этому поводу?» Оторвала глаза от пола девчонка и посмотрела на меня. «Мне подходят оба варианта», — пожал я плечами. «Ты сейчас просто спихиваешь на меня всю ответственность», — словно взрослая женщина произнесла Лема. «Да, так и есть», — кивнул я. «Тебе нужно уметь принимать взвешенные решения». Таких, как он, в жизни встречается много. «При здесь он?» — окончательно запуталась девчонка. «Притом, Лема, что этот человек едва не уговорил тебя принять участие в его игре, по его правилам», — сказал я. «Он политик. Такие люди должны уметь говорить красивые и правильные вещи. Запомни, никогда никому не верь, и особенно своим эмоциям». «Но как так можно жить?» — возмутилась она. «Я хотя бы могу верить тебе и Тихому?» «Это другое», — покачал я головой. «Мы проверены трудностями и кровью. Да и Тихий, совсем другой человек. По нему видно, когда он что-то задумал. У тебя есть инстинкты, твои первичные ощущения, то, что многие называют внутреннее чутье. Только этому ты должна доверять. Все остальные решения должны взвешиваться». «Я поняла», — кивнула Лема. «Но ведь соблазн велик». «Верно», — согласился я. «Вот только, если есть возможности ни от кого не зависеть, надо ее использовать. Можешь что-то сделать и при этом не полагаться на других, делай. И не забывай просчитывать последствия наперед. Притом рассматривать нужно только наихудший вариант событий, как с теми же кошельками». «Прости», — снова опустила глаза в пол девчонка. «Мне казалось, это ничего страшного. Просто игра, и нам хорошо». Без «Безликий, я не понимаю, что происходит». В хижину распахнулась дверь, и к нам вошел злой Мортис. «Скажи своему псу, чтобы выпустил меня отсюда! Мы же обо всем договорились!» «Решай!» С улыбкой посмотрел я на Лему, не обращая ровным счетом никакого внимания на советника. Девчонка всерьез задумалась. Даже лоб наморщила, глядя то на меня, то на Мортиса. А затем быстрым змеиным движением метнула глиняную кружку в голову старшего советника. Он даже пикнуть не успел, как его глаза закатились, и он, словно сломанная кукла, рухнул в ноги Тихому.